Бежать в гору было совсем нелегко. Ноги налились свинцом, а в отхаркивающейся при кашле и мокроте начали олеть пятна крови. В голове где-то прямо за глазами нарастала режущая боль. Жанна нигде видно не было, а хромающего Макса я догнал уже около сруба. Что случилось быстрее в дом? Ее посох мороз, им взад. Макс зашатался, едва не упал и запрыгал к двери на левой ноге. «Зацепили!» Я ухватил его за плечо, и в этот момент в стены сруба начали кучно ложиться пули. А потом, мелко завибрировав, отключилась чешуя дракона. Мигом позже бок обожгла острая боль, и мир закрутился колесом. Перекувыркнувшись несколько раз через голову, я растянулся на тропинке и сообразил, что проблемы не с миром, проблемы со мной. Под ребра словно засунули раскаленный пруд. У подножия горы забуксовал уазик, из распахнувшихся дверей начали выскакивать рейнджеры. В двери сруба показался Жан, скинул плащ и, кинув в угол сумку, зажал в руке медный шар. Поднявшись на четвереньки, я ухватил за воротник полушубку упавшего Макса и снова покатился по снегу. Потерявшую убойную силу пуля на излете угодила во вшитую фуфайку стальную пластину. Блин, еще второй дырки в животе не хватало. В простреленном боку пульсировала боль, рубаха пропитывалась кровью. Не пытаясь больше помочь Максу, входное отверстие у него в затылке было совсем незаметным, а вот вместо глаза сияла кровавая дыра, я схватил Абакан и ползком проскользнул в дом. «Суки!» Почти не целясь, я расстрелял патроны в автомате и поднял штуцер. «Сволочи, Макса убили!» «Где твои катакомбы?» — рванул меня к себе и уставился совершенно безумными глазами Жан. «Отвали!» — я снова скинул ружье. «Их не остановить! Уходить надо!» — проорал мне прямо в ухо колдун. Туман боли и ярости начал рассеиваться, вернулась способность мыслить более-менее ясно. «От рейнджеров здесь не отбиться, пора шевелить мозгами и ногами!» У меня дыра в боку, можешь помочь!» Я отполз от двери и устроился на кучу мусоров, которые преобладали пустые сигаретные пачки, обертки и смятые жестяные банки. Какого только хлама люди с собой не таскают. «Кровью не истечешь, пока мои чары действуют», — колдун выглянул в окно с выбитым стеклом и задумчиво подкинул в руке мой последний медный шар. «А выберемся. Тебе не я, а хирург нужен будет. Спуск в подземелье где?» «Здесь». Я осторожно сунул руку под фуфайку. Даже от легкого прикосновения бок пронзила острая боль. Пулевое отверстие уже затянулось, но самочувствие не улучшалось. Наоборот. Шевелить руками и ногами становилось все труднее, а нестерпимый жар в груди сменился холодом могильного камня. Мне даже начало казаться, что выступающие на висках капли пота замерзают, не успев скатиться до щек. «Сюрприз бы этим гадом оставить!» «Оставим!» Жан кинул мне свою сумку и пристально уставился на обогревательный артефакт. «Обязательно оставим!» «Ты что делаешь? У тебя же до черта должно остаться амулетов от Валькирий!» «Да там взрывами все в пыле раскрошило!» Колдун шумно выдохнул и, как-то враз постарев, устало забормотал себе под нос длинное заклинание. «Я отвел взгляд от начавшего раскаляться медного шара». «А что, если мне для лечения опять понадобится драконий огонь?» Закинул ремень сумки на плечо, пригнулся, чтобы не зацепили залетающие в дверной проемы окна пули, и, опираясь рукой о стену, побрел в другую комнату. «Не достанете, сволочи!» Окон в небольшой комнатке не было, но в перекрытии зияла здоровенная дыра, поэтому снег проник и сюда. Над закрывающим вход в катакомбы люком уже успели нагадить и навалить кучу всякого хлама. Оно и понятно, кто здесь только не останавливается. А про подвал далеко не все знают. Хорошо еще, что замерзшее дерьмо не воняет. Я с трудом оттащил в сторону присыпанную желтым снегом мешковину и вогнал лезвие ножа в едва заметную щель в полу. Клинок выгнулся, но выдержал. Мне удалось подцепить пальцами тяжелую крышку люка и прислонить ее к стене. Сумка и вещмешок полетели вниз. «Долго ты там?» — оглянулся я на колдуна. Бормотание его становилось громче, медный шар в пальцах налился ярко-алым сиянием. Я сел на краю люка и свесил ноги вниз, нащупывая лестницу. И тут нас достали. Не знаю, из чего пальнули рейнджеры, похожие из ручного гранатомета, но немного промахнулись. Попади заряд точно в проем окна, нас с Жаном пришлось бы отскребать от стен. Но граната угодила чуть ниже, и в дом влетели только обломки подоконника, и осколки остававшегося в рамах стекла. Массивная железная ручка перебила запястье колдуна, и переливающийся алым медный шар полетел на пол. Последнее, что я заметил, был зажимающий обрубок руки Жана. потом шар ударился от доски, и меня смела вниз взрывная волна. Плеснувшая во все стороны пламя прошло над люком. Крышка с грохотом захлопнулась. Пролетев несколько метров, я, отбив ноги, приземлился на вещмешок и откатился в глубину вырубленного в горе низкого тоннеля. Второй взрыв по силе даже превзошел первый. Земля вздрогнула. Прогнившие перекрытия подвала не выдержали, и пол обвалился. Я отполз подальше от пышущих жаром обломков. Вопрос, что сотворил с драконьим яйцом Жан, меня сейчас волновал меньше всего. Тем более, что колдуну из этого пекла выбраться не под силу. Подняться на ноги удалось с громадным трудом, но, стараясь не обращать внимания на изматывающее сжение в боку и пульсирующую головную боль, я вслепую нашарил вырубленную в стене нишу и запалил вытащенный оттуда факел. В свете чадящего и плюющегося каплями смолы факела стали видны почти скрытые изморозью белые метки на камнях. «Так, мне сюда». Ноги подкашивались. В глазах заплясали светящиеся точки, но, врезаясь то в одну стену, то в другую, я спотыкался и брел дальше. Тоннель вел вниз, дышать становилось все труднее. Тлеющий в груди жар начал распространяться по всему телу, как бы нам ни одежда не вспыхнула. В Воздуху. И воды. Быстрее наружу, снег жрать буду.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 Не сюда следующая развилка. Соберись. Факел скоро погаснет. Быстрее. Незаметно начался бред. Что-то бубнил в ухо про свою сумку Жан. Из темноты злыми волчьими глазами смотрел дрон. Макс жаловался на надувшего его кладовщика, гамлет травил обычные байки. Постепенно бормотание слилось в один убаюкивающий голос. Споткнувшийся выступающий камень, я рухнул на пол. Факел выскочил из руки, отлетел в заполненную водой выемку и зашипев погас. Боль от падения и брызги холодной воды немного отрезвили. Подставляя ладони под бегущую с потолка струйку воды, я напился и решил отдышаться. Еще один поворот. 20 метров тоннеля и все. Но если меня ждут, то именно там. Ничего. Выкручусь.